Глава вторая. «Рим! Ну ни хрена же себе!» Проворчал, поднимаясь со своего матраса и морщась от страшной головной боли Центурион Макрон. «Я все еще в Риме!» Пробивавшийся сквозь треснувший ставень и пересекавший комнату луч света упал прямо на его лицо. Он зажмурился, покрепче сжав веки, и сделал глубокий вдох. Накануне вечером он опять напился до бесчувствия и теперь, как обычно, давал себе молчаливый зарок больше не прикасаться к дешевому вину. Последние три месяца, можно сказать, прошли под знаком таких зароков. Правда, особенно тревожный характер эта тенденция стала приобретать в последние дни, когда Макроном начало овладевать сомнения в том, удастся ли вообще ему и его другу Катону получить новое назначение. Казалось, будто с тех пор, как они расстались со вторым легионом и отплыли из Британии в Рим, миновала уже целая вечность. Макрону не терпелось вернуться на военную службу, и он полагал, что уже где-нибудь в одном из множества легионов, рассредоточенных по рубежам необъятной Римской империи, должны сыскаться вакансии. Однако походило на то, что все до единого центурионы, несшие армейскую службу, пребывали в добром здравии и в отставку не собирались. «Или это», — угрюмо размышлял Макрон, «или некие силы сговорились не допускать его и центуриона Катона до действительной службы» заставив дожидаться положенных выплат. По глубокому убеждению Макрона, так разбрасываться его знаниями и долгим опытом решительно никуда не годилось, не говоря уже о том, что было скверным началом для Катона, возведенного в ранг Центуриона меньше, чем год назад. Разлепив наконец веки, Макрон уставился через голый дощатый пол на другую сторону маленькой комнатушки, где из-под нескольких слоев, покрывавших его плащей и одеял, Виднелись темные кудри катона, растянувшегося на набитом соломой изношенном тюфике, являвшемся, когда они сняли эту коморку, чуть ли не единственным предметом ее обстановки. Катон. негромко окликнул друго Макрон, но ни отклика, ни даже шевеления не последовало. Крепко, должно быть, паренек дрыхнет, подумалось Макрон. Впрочем, ладно, пусть тебе спит. Нынче в конце января по утрам было холодно. И вставать до того, как солнце хоть немного прогреет этот битком набитый народом город, все равно не имело смысла. Ладно и то, что здесь не бывает такой стужи, какую им пришлось пережить прошлой зимой в Британии. Сырость, холода, вечно поднимавшийся над болотами туман овладевали сердцами легионеров, вызывая тоскливые мысли о доме. Но вот сейчас он, Макрон, был дома и исходил раздражением и злобой из-за убогой и бессмысленной жизни, которую ему приходилось здесь вести. Подняв руку, Макрон принялся чесать голову, проклиная вшей, населявших, похоже, каждый уголок этого старого, запущенного дома, создающимися в наем комнатушками. — Проклятые вши, как всегда, при деле, — проворчал он. — А кроме них до нас, похоже, никому дела нет. По сути, его сетования были более чем справедливы. Большую часть последних двух лет он и Катон провели, сражаясь с дикими племенами Британии, и в том, что в конечном счете Каратак и его кельтские орды потерпели поражение, была и их заслуга. И что они получили в награду за все опасности и лишения? Сырую коморку в осыпающемся доходном доме в трущобном районе Субура, где им приходится дожидаться возвращения на действительную службу. Хуже того, из-за всякого рода бюрократического крючкотворства им с самого возвращения в Рим ничего не платили. Так что Макруну с Катоном – приходилось проживать те деньги, которые они привезли из Британии. Между тем, несмотря на стылое промозглое зимнее утро, город за ставнями пробуждался, и с улицы уже доносился разноголосый гомон. Макрон поежился, поплотнее запахнул наброшенный на широкие плечи армейский плащ, поднялся, морщась от пульсирующей боли в черепе на ноги, подошел через комнату к окну и, отцепив шнур откосов битого гвоздя, позволявшего удерживать две деревянные створки в закрытом положении, отвел одну из них, треснувшую, в сторону. Ржавые петли протестующие заскрипели, а в комнату влилось разом столько света, что Макрон от неожиданности прищурился. Правда, только на миг. Перед ним снова открылась, казалось бы, уже столь знакомая панорама Рима. И при виде величайшего из городов мира – он не мог не ощутить благоговения. Доходный дом был построен на простонародной стороне холма Эсквилин, И из окон его верхних этажей был виден не только остелавшийся внизу переполненный народом грязный муравейник Субуры, но и высевшийся вдалеке, обступая форум, дворцы и храмы, а за ними склады, теснившиеся у берегов Тибра. Ему говорили, что в пределах городских стен Рима обитает чуть ли не миллион человек. И, глядя на город оттуда, где стоял сейчас Макрон, Этому легко можно было поверить. Казалось, что ниже по склону все было хаотически застроено стоявшими впритык зданиями, о существовании проходов между которыми порой можно было лишь догадываться, ибо узкие проулки перекрывались выступавшими вперед верхними этажами грязных кирпичных строений. Над городом постоянно висел густой дым бесчисленных очагов, печей, и жаровин, такой едкий, что он забивал даже вонь, исходившую от находившейся на дальнем конце улицы сыромятни. Даже сейчас, после трех месяцев пребывания в столице, Макрон так и не привык к здешним запахам. Улицы провоняли дерьмом и прогнившими объедками, к которым не прикоснулся бы и самый убогий нищий. И все эти улицы были битком забиты людьми, рабами, торговцами, купцами и ремесленниками. Собравшиеся со всех концов империи, они одевались каждый на свой лад, создавая невообразимое смешение фасонов и стилей. В толпе выделялись апатичные, свободно рожденные римские граждане, сновавшие в поисках развлечений или стоящие в очередях за раздаваемым бесплатно зерновым пайком. А порой ее рассекали носилки богачей, которых рабы проносили над толпой. Они прижимали к носам флакончики с благовониями, перебивая гнилостный запах более приятными ароматами. Такова была реальность столичной жизни. Который Макрон к настоящему времени был сыт по горло. Он не переставал дивиться тому, как вся эта людская масса терпит подобное надругательство над своими чувствами и не бежит из города подальше в поисках свежести, чистоты и свободы. Самому ему казалось, что Рим скоро сведет его с ума. Опершись локтями на истертый подоконник, Макрон выглянул в окошко и осмотрел затененную улицу, над которой выселся доходный дом. Его взгляд скользнул по кирпичной кладке под окном вниз, к мостовой, двигавшиеся по которой люди с высоты верхнего этажа казались похожими на суетливых насекомых, быстро пропадающих из вида, удаляясь по сумрачной улице в обоих направлениях. Комната находилась на пятом этаже. Макрону в жизни не доводилось бывать на большей высоте в строении, возведенном человеком, и хотя ему пора бы уже было привыкнуть, он все равно ощутил легкое головокружение. «Дерьмо!» «Это ты о чем?» Обернувшись, Макрон увидел, что Катон проснулся, потягивается, зевает и трет глаза. «О себе. Чувствую себя полным дерьмом». Катон окинул друга оценивающим взглядом и неодобрительно покачал головой. «Ты выглядишь полным дерьмом. Ну, спасибо. Лучше бы тебе привести себя в порядок. Зачем? За каким хреном? Стоит ли утруждаться, если остаток дня все равно придется изнывать от безделья. Мы солдаты, нам распускаться негоже. Привыкнем, потом будет не отвыкнуть. Да и вообще легионер всегда и везде легионер. Не ты ли сам это не твердил? и твердил?» Макрон поднял бровь. «Должно быть это с перепою». «С чего ты взял?» «Ладно, хватит», – проворчал Макрон, чувствуя, что головокружение усиливается. «Мне надо еще отдохнуть». Нельзя тебе отдыхать. Мы должны находиться в готовности. Катон натянул сапоги и принялся завязывать кожаные шнурки. В готовности, фыркнул Макрон. В готовности к чему? А ты забыл? Забыл. Что это я забыл? Что нам назначено прибыть во дворец. Я ж тебе вчера говорил, когда нашел тебя в той таверне. Макрон наморщил лоб, пытаясь восстановить в памяти детали прошлого вечера. В какой таверне? «В роще Диониса!» – терпеливо ответил Катон. «Ты хлестал в винище с ветеранами 10-го Легиона, когда я пришел к тебе и сказал, что нас ждут на собеседование к прокуратору, ответственному за служебные назначения, через три часа. Так что у нас не слишком много времени на то, чтобы позавтракать, умыться и привести себя в подобающий вид. Кроме того, сегодня в Большом цирке скачки, и нам лучше выйти пораньше, чтобы не застрять в толпе. Тебе надо подкрепиться, перекусить, чтобы успокоить желудок». Сон! тихо отозвался Макрон, уже добравшись до своей койки и нырнув под плащ. Сон успокоит мой желудок наилучшим образом. Кот он закончил шнуровать сапоги, встал и тут же пригнулся, чтобы не приложиться макушкой к потолочной балке. Это был один из немногих случаев, когда то, что он на голову выше Макрона, оказывалось не преимуществом, а совсем наоборот. Потянувшись за кожаным мешком с ячменем, Стоявшим у стены возле двери вместе с прочими их пожитками, он развязал его и отсыпал по мерке в обеи холовянные плошки, после чего аккуратно встряхнул мешок и снова завязал плотно, чтобы не залезли мыши. «Пойду сварю кашу, а ты, пока меня нет, лучше бы почистил оружие». Когда дверь за его другом закрылась, Макрон снова смежил веки, пытаясь не обращать внимания на головную боль. Пустой желудок урчал и скручивался узлом. Катон был прав, если перекусить, глядишь, и станет получше. Тем временем солнце уже поднялось довольно высоко, и он снова со стоном разлепив глаза, сбросил плащ и потащился к сложенному двери доспехам и оружию. Хотя они и были равными по званию центурионами, Макрон прослужил на дюжину лет дольше Катона и порой сам дивился тому, с чего это он, ветеран, исполняет указания зеленого юнца. Но тут же с горечью напомнил себе Макрон — Они нынче на действительной службе, так что ни ранг, ни опыт, ни послужной список сейчас значения не имеют. Сейчас они просто боевые товарищи, которым приходится бороться за выживание в ожидании положенных выплат, которые оттягивают скаридные песцы из имперского казначейства. В результате до нового назначения им приходится экономить каждый сестерцей. Что было не так-то просто – Макрона всю дорогу подмывал опустить все свои скромные сбережения на пропой. Свет на узкую лестницу падал через проемы в стене через каждые два пролета. И Катону приходилось спускаться по старым скрипучим дощатым ступеням с осторожностью, балансируя с помощью рук. Вокруг слышались звуки пробуждения других жильцов. Детский плач, раздраженные оклики их родителей и угрюмое бормотание тех, кого впереди в городе ждал нелегкий трудовой день. Хотя Катон родился в Риме и провел здесь всю юность, пока не достиг возраста, позволявшего поступить в легионы, он жил во дворце и никогда прежде носа не совал в трущобы, не говоря уж о доходных домах, битком забитых столичной беднотой. Он был потрясен, узнав, что свободно рожденные римляне могут жить в таком невообразимом убожестве, ведь во дворце даже рабы и те жили в лучших условиях, в гораздо лучших. У подножия лестницы Катон свернул в коридор. Уходивший в вглубь здания, и вышел в сумрачный внутренний двор, где находилась общая домовая кухня. Иссохший старец помешивал варево в стоявшем на жаровне большом закопченном горшке, наполнявшем воздух запахом овсянки. Даже в столь ранний час нашлась особа, оказавшаяся в очереди перед катоном, тощая бледная женщина, чья большая семья занимала комнату этажом ниже, как раз под коморкой Центурионов. Муж ее работал на складах то был рослый, угрюмый пьяница, частенько лупивший жену и детишек. Их крики и его пьяная ругань были прекрасно слышны наверху. Когда помастивший двор плитки застучали подбитые гвоздями сапоги Катона, женщина обернулась на звук. Нос ее был сломан, но давно уже зажил, но на щеке и под глазом красовались явно свежие кровоподтеки. Губы ее тронуло некое подобие улыбки, и Катон из жалости заставил себя улыбнуться в ответ. Возраста она могла быть любого от 20 до 40. Тяжкие семейные хлопоты и тирания жестокого, вечно пьяного супруга превратили ее в несчастное, забитое, заморенное существо. Басая, в рваной тунике, она держала в одной руке бронзовый горшок, а другой прижимала к себе спящего младенца. Катон отвел глаза и присел на краю скамейки, чтобы дождаться своей очереди кочагу. В дальней части двора где находилась пекарня, рабы уже готовили печек первой утренней выпечки. «Привет, центурион!» Подняв глаза, Катон увидел вышедшую из своего заведения и смотревшую на него с улыбкой жену пекаря. Будучи моложе Катона, она уже три года состояла в браке с немолодым владельцем пекарни. Очень удачное замужество для миловидной, но неотесанной жительницы трущоб, явно надеявшейся по кончине престарелого супруга заполучить пекарню в свои руки. Само собой, для реализации этих планов, когда придет время, ей потребуется партнер, о чем она без обиняков и сообщила молодому центуриону, едва он поселился в доходном доме. Было очевидно, что Катун в этой роли вполне бы ее устроил. «Доброе утро, Велина!» — отозвался он. «Рад тебя видеть!» С другого конца скамейки донеслось отчетливо различимое презрительное фырканье. «Не обращай внимания!» — усмехнулась Велина. «Это габиния воображает!» будто она лучше всех нас. Следила бы за своим сорванцом Гаем. Он вечно сует нос, куда не надо». Тощая женщина отвернулась от жены булочника, не сказав ни слова. Та подбоченилась, горделиво, с видом победительницы, вскинула голову, после чего вновь обратила взгляд на Катона. «Ну как нынче у моего центуриона дела? Есть новости?» Катон покачал головой. «Назначение пока ни один из нас не получил». «Правда, сегодня у нас состоится встреча во дворце, так что вполне возможно попозже я смогу поделиться добрыми новостями». «Хм...» Велина наморщила лоб. «Как понимаю, я должна пожелать тебе удачи?» «Это было бы кстати». Она пожала плечами. «Видеть не могу, как ты изводишься. Сколько вся эта тягомотина продолжается? Месяцев пять?» «Три». «Ну а что, если так ничего и не найдется?» «Тебе надо подумать о возможности заняться в жизни чем-то другим. Может быть, таким, что лучше вознаграждается?» Она выгнула дугой бровь и на миг надула губки. «Такой малый, как ты, может далеко пойти в правильной компании». Почувствовав, что краснеет, кот он отвел глаза и отвернулся к очагу. Неприкрытые знаки внимания со стороны Велины смущали его, и ему отчаянно хотелось убраться со двора пока она не начала расписывать свои планы в отношении его еще подробнее. Тем временем старик, варивший кашу, снял, наконец, свой котелок с железной жаровни и поплелся к лестнице. Габиния потянулась к своим горшкам. — Извини, — произнес вставая Катон, — ты не разрешишь мне пройти первым? Она молча подняла на него глубоко запавшие холодные глаза. — Нынче утром у нас времени в обрез, — пустился в торопливое объяснение Катон. «У нас важная встреча, опаздывать нельзя! Надо выйти из дома как можно скорее!» При этом он скорчил умоляющую гримасу и чуть-чуть склонил голову в сторону жены булочника. Куда женщина поджала губы, пряча улыбку, взглянула с почти нескрываемым удовольствием на явно раздраженную Велину и с готовностью сказала «Конечно! Раз ты так спешишь, проходи вперед!» «Спасибо!» — промолвил Катон с благодарным кивком. Он поставил миски на решетку, Добавил в ячмень воды из лохани и стал помешивать варево, дожидаясь готовности. Верина фыркнула, повернулась и зашагала обратно к пекарне. «Что? Крепко она на тебя глаз положила?» — спросил Макрон, выскребая дно своей миски корочкой хлеба. «Боюсь, что так», — ответил Катон, покончившись с едой и сейчас с помощью старой тряпицы, натиравший воском свое кожаное снаряжение несколько прикрепленных кремня медальонов, полученных за боевые заслуги, уже сверкали, как только что отчеканенные монеты. Он успел надеть свою плотную воинскую тунику и чешуйчатый панцирь и застегнул на икрах полированные поножи, а теперь, добавив на трепицу еще воска, усердно наводил блеск на портупею. «Ну и как? Собираешься ты что-нибудь с этим делать?» — гнул свое Макрон, изо всех сил стараясь выдавить усмешку. «Ну уж точно не сейчас». У меня и без того есть о чем беспокоиться. Если мы не уберемся отсюда довольно скоро, я с ума сойду. Макрон покачал головой. Ты еще молод. У тебя впереди 20, а то и 25 лет службы. Времени более чем достаточно. Вот со мной дело обстоит иначе. 15 лет — это самое наибольшее. Возможно, нынешнее назначение будет для меня единственным шансом поднакопить деньжат перед выходом в отставку». В голосе и звучала такая озабоченность, что Катон прервал свое занятие и поднял глаза. «Тогда нам тем более следует попытаться извлечь из нынешней встречи все, что возможно. Я долго ее добивался, отираясь возле канцелярии, так что опаздывать нам никак нельзя. Ладно, я тебя понял, парень. Сейчас буду готов». Чуть позже Катон отступил на шаг и окинул Макрона оценивающим взглядом. «Как я выгляжу?» Катон снова смерил друга взглядом и поджал губы. «Сойдет». «Тогда идем». Когда два командира, спустившись по лестнице, вышли из доходного дома на улицу, их сверкающие доспехи и яркие красные плащи тут же привлекли к себе внимание. На головах у обоих красовались полированные шлемы с поперечными гребнями из плотного конского волоса. Катон, держа в одной руке трость и положив другую на рукоять меча, подтянулся и выпрямил спину. Кто-то присвистнул. Обернувшись, Катун увидел Велину, стоявшую в проеме двери, что вела с улицы в пекарню ее мужа. «Да, на вас посмотришь. Так поневоле захочешь иметь дело с военными», — промолвила она. Макрон ухмыльнулся. «Уверен, это можно будет устроить. Погоди только, когда мы вернемся из дворца». Велина слабо улыбнулась. «Буду очень рада увидеть вас обоих». «Меня в первую очередь». Заявил Макрон. Катон взял его за руку. Ну, пойдем, наконец, и то опоздаем. Макрон подмигнул вилине и бок о бок с катоном зашагал вниз по склону по направлению к форуму и блистающей колонаде огромного императорского дворца, высевшегося на капиталийском холме.